Почтенный профессор вошел 10 минут назад и нарушил привычный распорядок мистера Парадена. Тот только что слез с лестницы и прибавил еще стопку к внушительной груди на столе, когда Робертс объявил посетителя. С минуту мистер Параден чувствовал себя псом, у которого украли кость, но природная учтивость возобладала, и когда профессор вошел, хозяин уже лучился улыбкой. «Спасибо, что заглянули», — сказал он. «Да вот проезжал мимо», — сказал профессор, «и взял на себя смелость проведать нашего подопечного. Ну как он? Учится, конечно. Наверное, присядете? Большое спасибо». Профессор Эплби блаженно пустился в кресло, утер белым платочком высокий лоб и расправил бороду. Сейчас он еще больше походил на доброжелательного малого пророка. Его кроткие глаза устремились на книжные полки, на мгновение хищно блеснули и тут же приняли обычное благостное выражение. «Теплый денек», — заметил профессор. «Да, жара. Вам не душно?» «Ничуть», — сказал профессор Эпплби. «Я люблю запах старых книг». Мистер Параден проникся новой симпатией к собеседнику. «А как гораться?» — спросил профессор. «Здоровье лучше некуда», — отвечал мистер Параден. «А вот...» Профессор остановил его движением руки. «Знаю. Вы сейчас скажете, знаю, знаю, что вы скажете. У мальчика душа не лежит к занятиям». «Да есть отчасти», — признался мистер Параден. «Мистер был его учитель, говорит, что Горация трудно заинтересовать. Так я и предполагал. Нет должного рвения ни малейшего». «Придет», — сказал профессор. «Всему свое время, спокойствие, Параден, терпение. Будем...» Подражать по липу, который кропотливо возводит коралловый риф. Я это предвидел, когда советовал взять неиспорченное дитя народа и по-прежнему считаю, что был прав. Насколько лучше работать с таким ребенком, пусть поначалу успехи будут едва заметны, с чистой доской, не исписанной чужими руками. Не тревожьтесь, куда проще было бы установить мальчика из хорошей семьи. Но мое мнение, я в нем точно уверен, результаты были бы куда более жалкие. Гораций — непаханная почва. Рано или поздно он взрастит вам достойный плод. Рано или поздно, — говорю с полной убежденностью, — мальчик перемет ваш образ мыслей, ваш вкус. Ну, просто в силу постоянной близости к вам. — Удивительно, что вы так сказали, — заметил мистер Пародан. Ничуть. Профессор мягко улыбнулся. — Мой психологический опыт редко меня подводит. А что вас удивило? Должен ли я понимать, что вы уже подметили какие-то признаки? Да, поверите ли, Эпплби, но кроме еды, Гораций интересуется только библиотекой. Профессор деликатно кашлянул и отр... отрешенно поглядел в потолок. Вот как, мягко выговорил он, постоянно крутится здесь, спрашивает, какие книги самые редкие, да какие самые ценные. М -м -м, проблеск разума, да, проблеск разума. Юный интеллект тянется к свету, как росток солнцу. «Меня тоже это слегка обнадеживает». «Я с самого начала верил в Горация», — сказал профессор. «И не ошибся». «Ну, возможно, после двух лет в английской школе...» «Что?» — вскричал профессор Эпплби. Мгновение назад казалось, что его просветленное спокойствие несокрушимо. Однако сейчас он подался вперед и с тревогой уставился на собеседника. Челюсть у него отвисла, белоснежная борода возбужденно тряслась. «Вы отправляете Горация в Англию?» — выдохнул он. «Беру с собой», — поправил мистер Параден. «Я отплываю через несколько дней. Давно обещал погостить у старого друга Синклера Хэмонда, Прихвачу Гораций, отдам школу. Может быть, Винчестер там учился Хэмонд. «Но разумно ли это? Не слишком ли это опасно?» «Я решил», — сказал мистер Параден с тем воинственным раздражением, которое частенько задевало его родственников. Профессор с явным недовольством потянул себя за бороду. Мистер Параден на мгновение удивился, чего это он так убивается. Но разве там образование? Все пишут, что оно слишком поверхностно, слишком механистично. Почитайте современные английские романы. Мистера Парадена передернуло. «Я не читаю романов», — сказал он. «Опять-таки поездка в Англию. Вы не боитесь оставить без присмотра свои книги?» Мистер Парадон довольно хохотнул. Собеседнику этот смех показался заупокойным звоном. «Можно подумать, я никогда не выхожу из дома. Я все время в дороге. Мы с вами и познакомились в поезде. А если вы думаете, что книги остаются без присмотра, попробуйте взломать стальные ставни или дверь. Это библиотека сейф». «Да уж», — печально произнес профессор. «К тому же книги застрахованы, а самые ценные я возьму с собой». «Вот как?» Профессор Эпплби вздрогнул, словно его пальцы нашарили в бороде змею. «С собой, говорите?» «Да». Хэмонд, библиофил, он обрадуется им, как своим собственным». «Неужели?» Профессор просветлел, словно летнее небо, когда солнышко выглянет из-за тучки. «Да, редкий человек, ни тени ревности. Замечательно!» «Вам бы он понравился!» — Наверняка. В Англии вы, безусловно, поместите книги в банк. — Зачем? Книги не бриллианты. Никто не знает, сколько они стоят. Воришка, если заберется к Хэммонду, не додумается прихватить стопку потрепанных книг. — Да, это верно. Я положу их в обычный чемодан, буду держать в спальне. — Очень мудро. — Ах, — сказал профессор, оборачиваясь, — вот и наш юный друг. Здравствуй, Гораций. — Привет, — сказал юный друг. Профессор взглянул на часы. «Господи, я заговорился, а пора только-только успевая на поезд. Может быть, вы позволите мальчику вместо урока проводить меня на станцию? Спасибо. Беги за шляпой, Гораций, мы спешим!» Однако за дверью он торопиться не стал, Одвинулся медленно, словно человек, страдающий от мозолей. «Очень удачно, что я заехал!» — возбужденно обратился он к спутнику. «Знаешь, что случилось?» Старому жуку не сидится на месте, он везет тебя в Англию. Гораций застыл, ошеломленный не меньше, чем прежде профессор. В Англию зачем? Школу тебе отдать. Меня? Тебя. А косеть можно! Возмущенно вскричал Гораций. Усыновил, называется. Надо ж было так влипнуть. Здесь-то жуть, все дергают, заставляют учить французский. Но я хоть знаю, что сбегу. В школу! Он решительно нахмурился. «Нет уж дудки! Не пойду в школу! И в Англию не поеду!» «Заткнись!» — оборвал его профессор. «Если ты дашь мне ставить хоть слово, я тебе все скажу. Ни в какую школу ты не пойдешь!» «Старик едет в Англию к приятелю. Тот тоже свихнулся на книжках. Вот он и повезет им лучшее. Прихватишь их и слиняешь. Они у него будут в чемодане в спальне». «Как же жди!» — возразил Гараций. «Оставит он их в чемодане!» «Да он над ними трясется, будто они золотые!» «Говорю, оставит, сам мне сказал. Думает, никто за ними не полезет. Кому лезть-то? Форточнику, что ли? Зачем ему книжки?» «Верно», — согласился Гораций. «Я пришлю Джо, и вы все обговорите». И «Идет», — согласился Гораций. «Ух ты, какая классная!» Замечание это вызвала светловолосая девушка с мальчишеской фигурой, которая устала брела от станции. Пока она проходила мимо, Гораций успел придирчиво ее оглядеть, и настолько утвердился в своем мнении, что так и остался стоять, с разинутым ртом, глядя ей вслед, за что в воспитательных целях получил подзатыльник. — Некогда на девок пялиться, — сказал профессор, — тоном малого пророка, обличающего людские грехи. Ты слушай, что тебе говорят, и мотай на свою извилину. — Да ладно, ладно, — сказал Гораций.